Глава 12. Сосиска отправилась путешествовать, но ее все равно поймают. Задание «Спасайтесь» выполнено. Награда плюс 500 ОС. Дополнительные условия. Убедите Арли избавиться от щепиды и покиньте квартиру вместе с ней. Не обязательно. Выполнено. Награда плюс 200 ОС. Мироявление изменено. Поздравляем. Уровень повышен до седьмого. Текущая — 455 из 600 ОС. До уровня 8 — 145 ОС. доступно ОА, 14. Мы сидели на ажурной скамье неподалеку от дома. Отсюда был прекрасный вид на подъезд. «А ты уверен, что нас не заметят?» «Уверен», — ответил я. «А если они не придут?» Не унималась девушка. «Придут. И зачем мы их ждем? Спалимся же». Я не ответил. «Нужно знать своего врага в лицо». Я не смог разглядеть Лёху. Было темно, он был в кепке. Зато сейчас у меня есть походный бинокль. Под недовольное бурчание Арли я вытащил его из её странных коллекций. Ещё я взял с собой подделку армейского кинжала и прицепил её ремешками к шортам, прикрыв сверху футболкой. Вес оружия предательски стягивал с меня одежду. Такого поворота я никак не ожидал. Странный мир. Теперь мы даже пожрать ничего не сможем, ныла Арли, дёргая меня за рукав. То, что я взяла на пару дней, хватит. А спать где мы будем, а? Я люблю, чтобы сухо было и мягко. Не хочу к бомжам. Мимо проходили люди, не обращая на нас особого внимания. Свою теплую одежду я оставил. Оказывается, она привлекает очень много внимания. Мы сидели довольно долго. Какие же они медленные. Начинаю думать, что ты все-таки шизофреник одноклеточный. Тихо. Что-то стало происходить. Что такое? Прошипела Арли прижалась к моему плечу. Ты ничего не замечаешь? Нет. Смотри внимательнее. Вот ничем не примечательная женщина прошла мимо подъезда. Покрутила головой и развернулась в обратную сторону. Парень лет двадцати постоял, подымил вейпом и сел на корточки. Они с женщиной переглянулись. Подъехала машина с тонированными окнами. Никто из нее не вышел. Показались двое широкоплечих мужчин и целенаправленно направились к подъезду. Я разглядывал лица людей и смог с легкостью запомнить всех. «Дай!» — Орли выхватила бинокль. «Аккуратнее!» — прошипел я. «Смотри только, когда рядом никого нет». Девушка всматривалась вдаль стучала пальцем по биноклю. Она шевелила губами, как будто о чём-то разговаривала сама с собой. Хихикнула. Вернула бинокль. «Да, странненькие какие-то типцы. Может, это наше коллективное параноидальное воображение, а? Сейчас узнаем. Сейчас узнаем». Сначала вейпер, а потом и женщина быстрыми шагами пошли в сторону, куда убежал Бобик. Бобик — трусливая дворовая собака, так её называла Арли. Я скормил ей сосиску с чипидом и напугал шокером. Драпала она быстро. «Собачку жалко», — протянула Арли. «Должно выйти скоро», — предположил я. С повышением уровня такая информация давалась мне всё легче-легче. если -легче. не выйдет?» «Вырежут». В глазах девушки я увидел ужас. «Все наши авантюры ее испугали меньше, чем новость, что Бобика могут обидеть». «А куда ты свой чипит дел?» — дрогнувшим голосом спросила она. «В унитаз смыл», — зловеще улыбнулся я. чипиды работают за счет температуры тела человека. и Они проработают еще максимум день. В кислотной среде желудка собаки часов пять. Беги, Бобик, беги!» «Нам здесь больше нечего делать», — сказал я. «Пошли». «Мы пошли в противоположную сторону». Подальше от этих мутных личностей. Шли мимо машин, мимо магазинов с едой и одеждой. Было душно. Середина августа всё-таки. «Ну, «Может, и не соврал?» — оценила мою честность Арли. Я не ответил. Вопроса же не было. «Может, и не соврал. Ага». Она не дождалась ответа, спросила. «Ну, какие планы?» «Для начала уйдём подальше». «Ого, я смотрю, ты всё продумал», — хмыкнула девушка. Мы сели в парке под деревом, слегка оперевшись друг на друга. «А теперь что?» Я анализирую. Модуль глубокой диагностики не активен, поэтому процесс обработки информации может затянуться. Вот оно как. Могла бы догадаться. Расскажешь про результат, о'кей? Арли плюхнулась в траву и с приоткрытым ртом стала всматриваться в небо. Через 33 минуты она устала наблюдать за облачками и села. На «Ну что не придумал. Не, пришлось мне признаться. Мало сведений об этом мире, времени не хватило. Тишина, которую прервала Арли. Так, это, у меня есть парочка идей. Ну вот я лежу тут и думаю. Ну. Я так и не поняла, откуда такой взялся. Взаимоотношения 52 и 100. Я постарался объяснить все доступным языком. Начиная от моего существования как кузнеца на керлаца, заканчивая побегом из дома. Не говорил лишь о сюжетном задании. Для этого нужны взаимоотношения от 70 выше. «Чего ты сделал?» Слишком громко вырвалось у Арли. Ее глаза блюдце вперились в меня. «Убил?» Ковырялся в ее блоки памяти «Ну, да», — скромно выразил я реакцию под названием «Удивление». А что?» Она начала было смеяться, а потом застонала и, откинувшись на спину, ответила. «Да всё отлично, ты чё? Подумаешь, фигня какая-то?» Я тоже лёг на спину. Мы полежали. Арли была поглощена мыслями. «Хотя должна признать», — наконец сказала она и вздохнула. «Типы те действительно странные. Уж точно не болиция!» Она похихикала. «Ладно, знаю я одного типа. Он Байер». «Кто?» «Байер». крыши тьмушников. Я промолчал. Хорошо, что самоконтроль еще работает. Кажется, именно в такие моменты мне хочется вцепиться в нее зубами. Вот я, например, всегда все объясняю понятно. Ясно, хмыкнула Арли, заметив мое замешательство. Ты думала, что Америку открыл, когда Чипит выковыривал, что ли? Таких умников море. Есть целое сообщество. Сидят себе по нормам плетут интриги. Вот они тьмушники, понял? Да. А Байер? Байерами называют тех, кто помогает тьмушникам. Они не выковыривают себе чипиды только ради этого. Закупки там, бюрократии всякие. Без них тьмушники сдохли бы с голода». «И зачем нам этот байер?» «Я тоже как-то однажды хотела в тьмушники податься», — серьезно сказала Арли и посмотрела на свое перебинтованное запястье. «Но меня не взяли. А байеры знают, как связаться с ними». Я промолчала, и она продолжила. «Тьмушники против всей этой херни, понимаешь?» «Блин, это же тюрьма, из которой сам не хочешь выбираться. Даже еды не купить без Чипида». На одном дыхании выговорила девушка, тыкая пальцем в запястье. «Мы сейчас преступники. Нам дается 24 часа на то, чтобы сообщить, что Чипид поврежден. Если там поймут, что его вырвали специально, это капец». «Хорошо. Тогда зачем нам тьмушники?» – спросил я. «Они могут помочь. Они разбираются во всех этих Чипидных айваловских штуках». «Анализ. Они могут обновить мои комплектующие?» В каком смысле? Ты про мозги свои? Я говорил, это не лечится. Если они считают так же, то зачем они мне нужны? У тебя есть идея получше? Широко улыбнулась Арли. Анализ. Моя первостепенная задача – заменить или починить неисправный блок памяти. По словам бывшей студентки Института врачевания, это невозможно. То есть все ее предложения сейчас основаны на недостаточность информации. Она не генерирует решений, сопоставимых с условием происходящих событий. Я должен это рассчитывать? Абсурд. Анализ. И что за молк? Провожу анализ. А, ясно. Внимание, генерация задания на основе мера явления. Нейтральный, истинно нейтральный, 63,5%. Доступно дополнительное задание. Найдите информацию в ВИЦе. Описание задания. Проникните в информационный имплантационный центр iHall. Найдите информацию, способствующую устранению неполадок вашей системы. Найдите информацию, способствующую увеличению вашей вычислительной мощности. Награда плюс 2000 ОС. Истинно нейтральный плюс 3%. Дополнительные условия. Не привлекайте внимание Стелс режим. Награда плюс 1000 ОС. Законопослушный нейтральный плюс 2,5%. Доступ к классу разведчик. В случае обнаружения никого не убивайте. Награда плюс 300 ОС. Нейтральный добрый – плюс 5%, законопослушный добрый – плюс 2,5%. В случае обнаружения убейте всех свидетелей. Экшн-режим. Награда – плюс 300 ОС. Нейтральный злой – плюс 5%, хаотичный злой – плюс 2,5%. Доступ к классу убийца. Получено. Вот это кажется более адекватным вариантом. А то сходи туда не знаю куда, потому что они там шарят вайвальчики. Я пойду в ВИЦ, выпрянул я слова. Я услышал глухой удар челюсти о землю, а потом смех, потом стало тихо. Ну ладно, я сдаюсь, невнятно пробубнила Арли. Зачем? Узнать, что... И настала тьма. Связь с сервером принудительно разорвана. Деактивированы модули, самоконтроль, плюс 1,2 ВМ. Игнорирование боли. Принудительная корректировка условий задания «Найдите информацию в ВИЦе». К заданию добавлен дополнительные условия. Узнайте, что произошло с Александром Волковым 6 лет назад. Награда – плюс 500 ОС. Доступ к классу чародей. Соединение с сервером. Доступно ВМ – 4,95%. Я открыл глаза. Чья-то красная прядь волос щекотала мне нос. Лицо Арли нависло прямо надо мной, касаясь кончиком курносого носа. чувствовал теплое дыхание с запахом малиновой жвачки. Голова болит, палец ноет, пятка стонет. «А, жил?» — спокойно спасила Арли улыбнулась. В её глазах проскользнула тень беспокойства. А то уже хотела искусственное дыхание делать, мог бы притвориться. Она рассмеялась, но уже не так звонко. «Голова болит», — пожаловался я, рассматривая плывущие облака. «Ты же не чувствуешь боли». «Модуль игнорирования боли слетает при потере связи с сервером», — машинным голосом отрапортовал я. «Так включи. Если бы я тебе палец не вправил, ты бы сейчас, знаешь, как визжал». «Нельзя. Он сокращает время до критического сбоя». Мы помолчали. Я лежал на спине, а Арли стала рассматривать свои ногти. «Так вот», — прервала молчание девушка, — «ты собирался в ВИЦ, а я как раз собиралась сказать, что ты псих даже среди скриптоидов». «По моим соображениям, там я найду большую часть интересующих меня сведений». «Ну хорошо. Поначалу ты действительно показался умным», — сказала Арли. «Но сейчас я очень в этом сомневаюсь». «Ты собираешься завалиться туда без чипида и запросить каталог на последней модели мозгов?» «Я проникну туда скрытно». <пух> скептически фыркнула девушка. «Я пожал плечами». «Ты из какого боевика вылез, а?» «Более агрессивно, чем надо», — спросила Арли. «Там камеры, охрана, сигнализация, датчики движения какие-нибудь. Что ты сможешь сделать? Покажешь, как клаву можешь страстно жамкать? Запомнишь лукоморье и охраннику наизусть расскажешь? Может, числа им перемножишь?» Они все там впечатляться и такие «Вау, скриптоид, только тебя мы ждали всю жизнь». И попадают все в обморок, а ты скрытно обойдешь их бездыханные тела. Это твой план, балбес. «Я соберу данные, проанализирую, подсчитаю вероятности и выберу подход, который исключит провал задания». Безразлично, ответил я. «Это же очевидно». «И где ты соберешь эти данные?» «Интернет, визуализация, анализ?» «В такой последовательности», ответил я. Это три наиболее доступных подхода. Не знаешь, где можно найти интернет?» Арли задумалась, хитро улыбнулся ответила. «У Байера». «Ну хорошо», — вздохнул я. «Отправляемся к Байеру». Далеко мы не ушли. Я хромал, практически скакал на одной ноге. «Да», — посмотрел на меня Арли. «Ты тот еще инвалид. Пятки надо беречь. Это та еще жесть. Болеть неделю может. Я лекарства кое-какие взяла. Обезболивающие есть». «Давай», — сказал я. «От головной боли они все равно не спасают». Ага, я знаю. Через 22 минуты всплыло уведомление. Наложен положительный эффект обезболивающее. Игнорирование боли убирает штрафы КВМ от многих отрицательных эффектов. Таблетки нет. Хоть идти и стало легче, по голове все равно гостарбайтер отбивал трель отбойным молотком в раннее утро понедельника. Я то и дело щурился и шипел, не обращая внимания на то, что небоскребы сменились особняками, а потом и вовсе загородными домиками. Пришли. Мы стояли у частного деревянного дома. Зелёная ограда, слегка покосившаяся калитка. кроны яблонь. Где мы? дачный район. Пожала плечами Арли. Как в древний мир попали, да? Смотрел старый фильм? Хотя о чём это я? Конечно, не смотрел. Как же там? А, во. «Назад в будущее» называется. Фильм старьё полный, но там в 2015 году подростки летают на скейтах. Заметил хоть один такой по пути? Нет, пожал я плечами, совершенно не осознавая, о чём речь. Арли рассмеялась, а мне оставалось только недоумевать, зачем нужна эта бесполезная информация. Девушка нажала на кнопку звонка. «Кто?» – раздался мужской голос. «Арликина», – ответила девушка и подмигнула мне. «Кто с тобой?» «Похоже, что нас еще и видели». «Свой». «А имя у своего есть?» – спросил голос. «Я не успел открыть рот». Девушка ответила за меня. «Эм...» – ненадолго задумалась Арли. «Это алкалоид с планеты Альфа-3. Прилетел заправиться». Она рассмеялась над своей шуткой. Только она. Прошло долгих 10 секунд. Казалось, что нас молча послали на Альфа-3. Калитка отворилась. Я знала, что это сработает. Я вздохнул. Согласно моему расчёту, на основании известных данных мы только что попали в вероятность от 15 до 44%. Девушка пожал плечами. «Ну?» Смотрел на нас кучерявый парень спортивного телосложения. На вид ему лет 25. «Зачем пожаловали?» «Глеб». Он протянул мне руку. Я посмотрел на неё. что ему надо? Хм, удивился парень. На его лице заиграли желваки? Пришёл ко мне и даже руку не пожмёшь? Я пожал ему руку. Не удалось установить связь. Да ты не обращай на него внимания, хлебушек, заморгала Арли. Она несколько раз оббежала вокруг Глеба, оценивающего, водя по нему ладошкой. Он го, мускулатур набрал. К зомби-апокалипсису готовишься. Карин, что тебе надо? Девушка резко замерла на месте. Улыбка пропала с её лица. Она цокнула языком и серьёзно сказала. «Ещё раз назовёшь меня так, я оторву тебе язык». Я сглотнул. Маленькая хрупкая Арли покусилась на язык двухметрового амбала. Звонкий женский смех. «Да я шучу, Глебушек, прости, пожалуйста. Ну ты же меня знаешь». «Отлично знаю», вздохнул амбал. «Ну так что, почему руки бинтованы? Вы что, идиоты, чипиды вырезали?» «Ага, одновременно закивали идиоты». Глеб опять вздохнул. «Да тебе вздыхать», — успокаивающе сказала Арли. «Подумаешь, проблема. Слушай, у тебя чайка не найдется? Может, пустишь дальше порога «Не уверен, что пущу. Вас спасли?» «Нет, конечно. Ты же меня знаешь», — повторила девушка наигранно надула алые губы. «Именно что знаю. Поэтому я не зафиксировал слежки», — монотонно добавил я своей мудрости в атмосферу. Глеб посмотрел на меня, вздернул брови, но ничего не сказал. «Ладно, пойдемте. Арли обувь!» В ужасе крикнул парень на высокие сапожки с платформами. Он всегда был чистюлей, шепнула мне девушка, снимая обувь и прыгая на одной ноге. «Так не «Я вообще-то еще здесь», — напомнил Глеб. «Ой, точно. Я пробовал только три сорта чая. Два из них у Арли. То, что я пью сейчас, невкусно». В пакетиках возмущалась Арли. «Ты с какой берлоги вылез, Глеб? Почему не подготовился?» «К чему?» — искренне удивился Глеб. моему приходу, конечно. А откуда я? Должен был догадаться. Нависла тишина. Я решил проверить, что будет, если пустить воздух в чашку с чаем. Две головы резко развернулись в мою сторону. Я перестал булькать. «Может, хватит уже?» Начал злиться Глеб. «Пошутили? Хватит. Чего вам надо? Не бухать же вы пришли?» «Тьмушники?» — начала Арли. «Исключено!» — мгновенно прервал ее парень, начавший нервничать. «Он знает?» Глеб посмотрел на меня, Арли кивнула. «Замечательно. Вот поэтому тебя и не взяли. Ты непредсказуемая. Теперь еще и болтуния. Прежде чем ко мне припереться, избавились от щепидов, правильно? Телефонов?» «Да», — ответил я, тыкая пальцем в пакетик с чаем. «А с тобой-то что?» — не выдержал Глеб, обращаясь ко мне. Я посмотрел на него и прищурился. «Имя?» «Глеб. Уровень 1821. ХП 203 МП неизвестно. Дополнительно пол мужской Биологический возраст, 23-28 лет, без ограничений. Класс, паладин-щитоносец, профессия байер. Ого, самый прокачанный персонаж, которого я встретил в этом мире. А что со мной? Ты тоже какой-то странный, — сказал он и искоса глянул на Арли. А, ну я просто скриптоид. Тарам-пам-пам.